Философия купающейся курицы или искусство жить в полную силу. Если понаблюдать за курами, то можно заметить, что в моменты наивысшего блаженства, какое только может испытать курица, они издают звуки, похожие на ворчание и чем-то напоминающие мурлыканье. Такое счастливое бормотание чаще всего можно услышать, когда курица купается в земле. Для нее такое купание имеет большое значение. Оно позволяет избавиться от паразитов и помогает содержать перья в хорошем состоянии. Для птицы исключительно важно, чтобы ее оперение было красивым, непроницаемым и чистым. Это вопрос ее выживания. При взгляде на то, как курица купается в земле, можно понять, каким бывает едва ли не самое большое в мире счастье. Перед принятием ванны курица выбирает участок рыхлой земли, полной пыли. В этой земле она старается вывалиться с головы до ног. Иной раз в этом бесформенном комке перьев даже невозможно распознать саму курицу. Одна лапка торчит там, другая здесь, тут крыло, там голова. Пыль стоит столбом и постепенно покрывает курицу целиком. Время от времени облако пыли оседает. В такие моменты глаза у курицы полузакрыты, и тогда она начинает удовлетворенно ворчать. Длится процесс довольно долго. Курица никуда не спешит. Согревающие лучи солнца доставляют ей огромное удовольствие. Она ворочается, погружает голову в пыль непрерывными судорожными движениями крыльев разгоняет ее. Другая курица приходит полюбоваться этим зрелищем и присоединяется. Через мгновение соплеменницы уже лежат бок о бок и замирают, прижавшись друг к другу и слившись с землей. Затем вторая курица встает и пускается вдогонку за каким-то насекомым. А первая по-прежнему лежит в выкопанной ею ямке и не шевелится. Если долго наблюдать за купающейся курицей, то в конце концов станет понятен смысл древнего философского изречения «карпе дием» «живи сегодняшним днем». Ему равнозначный призыв держаться текущего бытия, и буддийское правило жить здесь и сейчас. И совет психологов – проживать день за днем. «Забудьте о прошлом». Перестаньте беспокоиться и не думайте о будущем. Именно здесь и сейчас курица принимает ванну, греется на солнышке, роется в рыхлой свежей земле, и все это происходит в тени черешневого дерева, плоды которого еще зеленые, но уже начинают наливаться соками. Курица стонет от счастья здесь и сейчас. Что это? антропоморфизм? вовсе нет эта курица ничем не отличается от нас ее тело состоит из тех же атомов и она способна испытывать те же эмоции что и мы разумеется мир она видит не так как люди все таки это курица и чувства у нее обостряются не так как у нас она может почусть соседского кота тихого как приведение Еще до того, как мы его увидим Мы еще и не разглядели, а она уже орёт чувствуя его приближение Мы с курицей два совершенно разных вида Но мы с ней оба живые существа И мы счастливы одинаково Когда солнце согревает наши тела Когда мы моемся Она в земле, а мы в пенной ванне Зрелище моющейся курицы дает повод задуматься. Почему мы не моемся столь же интенсивно? Понятно, у нас нет перьев, и поэтому наш туалет может быть не таким тщательным. И все же... Мы с головы до ног опутаны обязательствами и заботами о будущем. Время подгоняет нас, и в итоге нам так редко удается испытать наслаждение во время принятия в ванны. А вот курица, если у нее и вовсе не будет мыться. Взволнованная курица не просто не моется. Она застывает и немеет. Или же мечется и кричит. А мы, люди, моемся, даже когда озабочены или нервничаем. Спрашивается, как научиться наслаждаться моментом не хуже курицы? Курица учит нас быть счастливыми в каждый момент жизни. коко Это она куда-то идет. Ко-ко. Она рванула. И вот она уже догоняет белую бабочку. Но поздно. Насекомое летит слишком высоко и слишком быстро. А курица не расстроилась уже занялась чем-то другим. Она роет, роет, роет, и пыль за ней стоит столбом. Вот она клюнула, посмотрела, опять клюнула. Что она нашла в земле? Какой-то мелкий народец живет там. Мы его не видим, а курица он доставляет радость. Курица – деятельное существо. Она бывает озабоченной, спешащей, она вся в движении. Но она также умеет часами неподвижно отдыхать под деревом. В этом вся курица. «Карпе дием», – говорит она нам.